47. -й. Равана в подземном мире и на небесах. Возвращаясь на Ланку, Равана со своими советниками путешествовал по странам подземного мира и увидел в пустынной местности великолепный дворец с золотыми колоннами, хрустальными лестницами, арками и окнами, украшенными жемчугом и алмазами. Кому принадлежит этот прекрасный дворец? «Блистающий драгоценностями, словно вершина меру», — спросил царь Ракшасов. «Ступай, Прохаста, и узнай, кто его хозяин». И Прохаста, советник Раваны, сошел с колесницы и вошел во дворец. В первой комнате он никого не увидел и проследовал во вторую, потом в третью и дальше. И только в седьмой он увидел пылающий ярко огонь. Прохаста вошел в покой, где пылал огонь, и увидел в пламени человека, увенчанного золотыми лотосами. Устрашающим обликом он подобен был самому Яме, богу смерти. Завидев Прохасту, человек тот рассмеялся, и от его ужасного смеха сердце советника Раваны содрогнулось, и он поспешно выбежал из дворца. Прохаста рассказал Раване о том, что увидел он в покоях таинственного дворца, и владыка Ракшасов, разбираемый любопытством, сам вошел в те чертоги. У входа во внутренние покои путь ему преградил человек с железной палицей в руке. Вид его был столь ужасен, что волосы на голове Раваны стали дыбом, и его объял трепет. Видя его замешательство, Человек спросил, «О чем ты размышляешь, о Ракшас? Зачем ты пришел сюда? Не хочешь ли ты сразиться с Бали, владыкой Асуров?» Подавив страх, Равана ответил, «Скажи мне, кто владеет этим дворцом? Пусть он покорится мне или выйдет на битву». Человек с палицей сказал, «Здесь живет повелитель Дайтеев и Данавов. Могучий и непобедимый царь, прославленный своей доблестью и добродетелью. Он восхвален в трех мирах, и даже боги его почитают. Он не ведает страха. Хочешь ли ты биться с ним, оракшас? Если ты хочешь сразиться с Бали, войди в эти покои. И Равана вошел в царские покои и увидел Бали, сына Прохлады, бывшего владыку Дайтеев и Данавов. Могучий Бали приветливо встретил гостя и, взяв его за руку, сказал, улыбаясь, «О повелитель Ракшасов, что я могу для тебя сделать? Зачем ты пожаловал в мои чертоги?» Равана сказал ему, «Я слышал, о преславный государь, что в древние времена ты был побежден и пленен богом Вишну, но я могу освободить тебя от оков, Брахма даровал мне непобедимость». Услышав эти слова, Бали рассмеялся и сказал, «Ты видел мрачного стража, стоящего у входа. Им я пленен и скован. Ты не знаешь, кто это, и я тоже не знаю. Но он неодолим, как смерть. В нем заключено прошлое, настоящее и будущее. Он воплощение всесильного времени». Его могуществом сражены великие асуры, Бесстрашные воители был их времен Вала и Вритра, Хираньякашипу и Хираньякша, Прохлада и многие другие. Они были доблестны, они совершили множество жертвоприношений и предавались суровому подвижничеству. Но никто из них не смог устоять против него, когда пришел их срок. И Бали сказал раване: Видишь, на полу у моих ног лежит. Сверкающий диск. Подними его и стань со мной рядом, тогда я поведаю тебе тайну вечного избавления. Равана подошел к диску и нагнулся, чтобы поднять его, но как ни напрягал он свои силы, он не мог оторвать его от пола. Наконец ему удалось чуть-чуть приподнять диск, но тут же сам он упал на землю и кровь потекла у него изо рта и ушей. Бали сказал ему, улыбаясь, — О, Равана, выслушай меня. Этот диск, который ты не мог поднять, серьга из уха одного из моих предков. Никто не мог одолеть могучего Хераньяка Шипу, царя Асуров, но и он пал, когда настал его срок. Великий Вишну был тот, кто лишил его жизни и покарал за нечестивые деяния. «Вишну поставил у моих дверей этого стража. Он сам, существующий во многих воплощениях, и есть этот страж. Я покорен его воле». Равана отвечал презрительно. «Я не убоялся самого бога смерти и победил его, вступив в его царство. Нет у меня страха и перед твоим стражем. Но если ты сам не хочешь освобождения, я не стану помогать тебе» и разгневанный он покинул дворец Бали, владыки демонов. Вишну же подумал, «Я не стану убивать этого грешного Ракшаса, дабы не нарушать предначертаний Брахмы». А Равана последовал далее на своей быстрой колеснице и, выйдя за пределы подземного царства, поднялся в небо и достиг обители солнца. Он увидел блистательного Сурью в золотых одеждах, увенчанного алыми лотосами, сияющего тысячью лучей. Равана послал к вратам чертога в Сурье своего советника Прохасту, повелев ему передать Богу солнца такие слова. «Могучий Равана пришел в твое царство и жаждет битвы. Бейся с ним или признай себя побежденным». Прохаста приблизился ко входу в обитель бога Солнца, где стоял на страже Дандин, привратник Сурьи. Ракшас передал ему слова своего господина, а Дандин пошел и повторил их Сурье. Выслушав послание Раваны, мудрый Сурья сказал, «Иди, Дандин, и поступай, как желаешь. Если хочешь, сразись с этим пришельцем, если нет, признай себя побежденным». Дандин пошел и повторил Раване слова Бога Солнца. Тогда победитель Ракшасов возгласил свою победу и отправился дальше. Проведя ночь на вершине горы Меру, Равана на другой день вступил во владение Сомы, Бога Луны. По пути туда он увидел воина в богатых одеждах, ехавшего на колеснице по небу. Множество прекрасных абсар следовало за ним. Небесные девы осыпали воина поцелуями. Равана спросил случившегося поблизости небесного мудреца. — Скажи мне, о, Брахман, кто этот бесстыдный гуляка на колеснице, окруженный апсарами? — Или ему неведомо, что близко грозное войско ракшасов Мудрец ответил. — О, сын мой, это благочестивый царь отличившийся доблестью в своей земной жизни и неукоснительно почитавший богов предписанными обрядами ныне он следует в небесное царство, чтобы вкусить после смерти плоды своего добродетельного поведения. Не должно причинять ущерба праведному о влады Каракшасов. Равана хотел сразиться с праведным царем, но небесные мудрецы во главе с Пуласти и его дедом удержали его. Равана отправился дальше, минуя обители Ситхов и чаранов, небесных сказителей, чертоги Гаруды царя птиц, небесную страну, где протекала священная ганга, и, наконец, приблизился к обители Сомы. Но, по мере того, как ракшасы поднимались все выше и выше по тропе небес, лучи луны, направленные на них, все больше сковывали их холодом. И вот Прохастов вскричал, обращаясь к Раване, «О, государь, мы не в силах идти дальше, холод одолевает нас, мы не можем больше терпеть, вернемся!» Равана остановился и, охваченный гневом, стал пускать стрелы в луну из своего лука. Он нанес Соме стрелами жестокие удары и готовился поразить его насмерть, но Брахма поспешил на помощь богу луны. Он появился в его царстве и сказал Раване, «О Десятиглавый, остановись! Не сокрушай силы повелителя звезд! За это я поведаю тебе тайное заклинание, которое поможет тебе в борьбе с самым могучим врагом в час смертельной опасности!» Равана согласился, и прародитель поведал ему заклятие, которое еще больше укрепило его непобедимость. И оставив с миром бога Луны, царь Ракшасов отправился в обратный путь.